Глава 15. Я так и не осмелилась посмотреть на своих пленителей. Глядя себе под ноги, пошла за ними в заранее начертанный, подотодвинутым ковром круг. Затаив дыхание, я прослушала заклинание перемещения, озвученное Альриком, и зажмурилась в моменте, когда нас всех дёрнуло в портал. Придержите девушку, велел герой. Я слышала его голос приглушённо, будто издалека. А она нужна мне целой и невредимой. Мою талию тут же обхватили сильные руки. Даже не открывая глаз, я знала, кто удерживал меня от падения. А ещё я до сих пор пыталась осознать тот факт, что Алерик принёс рою клятву верности. Он ведь тень, настойчиво твердил внутренний голос. Неудивительно, что поддался на идею отомстить Эльсам, считающим себя выше законов. Он не стал бы Твердило глупое доверчивое сердце. Альерик не предатель. Нужно лишь подождать, и он. Соберись, Хейм. Прервал мои внутренние метания предмет душевного беспокойства. У тебя ведь есть ноги. Вот и стой на них. Бур, поддержи ее. Мне нужно помочь профессору. Я собрала волю в кулак и постаралась принять устойчивое положение. Даже нашла в себе силы открыть глаза и посмотреть вслед удаляющейся спине. Думал он, правда, влюбился в тебя. Оскальд протянул ко мне руки, но я мотнула головой, и он послушно отступил. Говорить я по-прежнему не могла, но голову повернуть вышло. Но тут меня ждало разочарование. Куда бы ни упал взгляд, вокруг был лишь пустырь, поросший редкой выжженной на солнце травой. Ни зданий, ни дороги я не увидела. Нас никто не найдёт, озвучил мои мысли Оскальд. Об этом месте знал только Зак. И теперь мы. Я посмотрела на прилично ушедшего в сторону Бэйда. Он стоял рядом с профессором Мороем и слушал того с видом примернейшего ученика. И снова Оскальта звучал ответ на мой невысказанный вопрос. Когда-то отец Бэйда помог Заку. Он поверил в моего брата и устроил его в одной из Тосарийских академий, дав свою рекомендацию. А потом уже когда Зак строил план в своём месте, Он узнал о том, что старший бейт умер при странных обстоятельствах, а его дети попали в переделку. Ты знаешь историю Альрика. Я подумала и кивнула, а Оскальд усмехнулся. Вот поэтому ты так быстро в него влюбилась. Это всё жалость. Как же, он такой несчастный и несправедливо обвинённый, одинокий красавчик. Я посмотрела на Оскальда, приподняв бровь. Никогда не замечала, что он разбирается в любовных делах. Впрочем, кажется, я вообще его не знала. Смотришь на меня как на предателя. Неожиданно вспылил одногруппник, а сама не знаешь, что на самом деле происходит. Это ведь ты виновата в моём участии. Я отвернулась. Что? Не веришь? Оскольд быстро прошёл ко мне и встал напротив, чтобы я снова его видела. Я провалил экзамен, помнишь? Только если ты сделала это не нарочно, то я нет. Да мне вообще эта академия не нужна. Я хотел работать в НОМС, спасать людей и строить свою жизнь. Ясно? Но Зак, мой брат был лишён всего из-за поступка отца. Ему пришлось отбывать срок за ложное обвинение, понимаешь? Короче, он жертва Кая, и я обязан был ему помочь. Мы же родные люди, родные. Оскальд замолчал, повернувшись боком и принявшись разглядывать две фигуры, замершие вдали от нас. Они что-то замышляют. Наконец, сказал здоровяк: А меня не посвящают в свой план. Зак доверяет твоему Бэйду больше, чем мне. Знаешь почему? Потому что я не смог причинить тебе вред. Каждый раз, когда Зак приказывал, я пасовал в последний момент. Ты ведь совсем неплохой человек, Кая, и вроде как не виновата в судьбе моего брата, или Альрика, но Зак говорит, что ты ответишь за грехи отца. А вот он успел наделать гадостей в молодости. Я закатила глаза и покачала головой. Все мы должны искупать грехи отцов, упрямо повторил Оскальд. И я, и ты, закрав, и никто не сможет ему помешать. Тут плечи здоровяка поникли, будто он и сам не был рад такому финалу. И говорил не для моего убеждения, а для своего. Я грустно вздохнула и посмотрела себе под ноги. Там всё ещё были начертаны круг и телепортационные руны, в которых еле-еле теплилась сила. Не выйдет. Оскальт явно следивший за каждым моим движением покачал головой. Зак очень умный, он предусмотрел все. Сюда они смогут пройти, пока не будет стерт блокирующий круг. Здоровяк указал на фигуры вдали и добавил: как только мы переместились, Зак завершил начертанный ранее круг и напитал руну блока. Теперь мы невидимки для всех. Я опустила голову и закрыла глаза. После перехода меня слегка мутило. Но не настолько сильно, как от перемещения в сад раньше. Значит, мы прыгнули не так далеко от учебного корпуса. Я открыла глаза и принялась осматриваться заново, будто могла найти подсказку, как отсюда выбраться. Но увы, ничего не приходило в голову. Кая, он не причинит тебе настоящего вреда, неожиданно снова заговорил Оскальд. Цель Зака проучить учетельсов, а не вершить вселенское зло. Ты зря так волнуешься. Я склонила голову и состроила скептическое выражение лица. И этот человек говорил мне о глупости девушек, полюбивших из жалости. Бейт идет сюда. Оскаль ткнул в сторону пальцем. Вот его бы я точно опасался. Этот парень себе на уме кая. Он взвешивает каждое слово и смотрит так, что мороз по коже. Я заметил это сразу, даже когда еще не знал, что Зак с ним за одно. Мм? Промучала я, привлекая внимание. В голове тут же стрельнула больью. Что? Оскальт посмотрел на меня. Не понимаю, чего ты хочешь. Я кивнула в сторону приближающегося Альрика. Оскальт повернулся и пожал могучими плечами. Он загадка. Зак только вчера раскрыл мне тех, кто с ним за одно. До этого мы помогали ему, не зная даже имен друг друга. Брат говорил, что это для надежности. Кстати, Бейт подставил меня. Он наложил на тебя защиту, а я её взломал по приказу Зака и у меня окрасился язык, в синий цвет. Из-за этого пришлось срочно уезжать. Я рассказал обо всём Заку, а он только рассмеялся, сказал, что быть не любит загадок и сам отоскал всех его помощников. Но это непросто. Что непросто? спросил подошедший Алирик. Встав перед нами, он сунул руки в карманы и внимательно посмотрел сначала на Оскальда, затем на меня. На этот раз я не отвернулась. Проявляешь характер, Хейм. Он улыбнулся, оставаясь при этом холодным и отстраненным. Молодец, папа бы тобой гордился. Кстати о нем, как думаешь, он сразу сойдет с ума от горя, когда узнает о кончине дочери, или немного подождет? Я не могла ответить, могла лишь продолжать смотреть. А еще, как ни странно думать, Алирик вычислил всех помощников Заке Роя просто так? Чтобы не быть в дураках, вряд ли. Пусть я знаю его совсем мало, но точно понимаю, за каждым действием этого парня всегда есть причина. И теперь он ведь озвучил план Эроя убить меня перед Оскальдом. Я посмотрела на здоровика. Тот мотнул головой. Не слушай его, Кая. У Бейда не все дома. Зак не псих, чтобы убивать тебя. Ты уверен в том, что говоришь? – спросил Альрик. Профессор Эрой. Эр Один из самых умных магов, кого я знаю. Но он не смог забыть былых обид и повредился рассудком. Твой брат выстроил план по уничтожению академии и всех, кто в ней учится. Да, пострадает ещё немного аринов и даже несколько простых людей, но это неизбежные жертвы, которые придётся принести во имя высшей цели. Что за чушь ты несёшь? возмутился Оскльд. Зак здесь вовсе не для массовых убийств. Да и как, скажи на милость, ему провернуть такое отсюда? С помощью Хейм, конечно. Охотно поделился сведениями Алерик. Артефакт изначальной магии, который похитил твой брат у деда Таал и Мейт, напитал девчонку силой. Невероятно, но это так. Цепочка случайностей привела Каю Хейм в ту самую комнату в общежитии, где профессор спрятал артефакт под видом старого графина. Он собирался позже забрать свою вещь. Однако появилась новая студентка, которую как назло заселили туда, куда они должны были. Наверняка ты помнишь, как профессор разозлился и потребовал добиться её исключения любой ценой. А потом выяснилось, что маги артефактов взаимодействуют с Кайхеем и, и искажается, а иллюзии чёрной девицы оживают. Так профессор узнал, что нашёл идеальный приёмник для тёмной силы артефакта. И сейчас Хейм всё ещё связан с ним. так что легко сможет стать зарядом в бомбе, которую активирует профессор. В самом центре территории академии. План прекрасен, и ты ему поспособствовал. За что спасибо? Нет, Оскальд покачал головой и посмотрел на сутулого человека, помахавшего нам рукой. Он зовёт нас, проговорил Бэй тихо. Ты всё выдумал, уверенно заявил Оскальд, после чего сделал шаг вперёд и толкнул Алерика в грудь, прокричав: "Я не верю тебе!" Бейт ответил тихо, но вкратчиво. Зак и Рой готовят взрыв и массовое убийство. Это факт. И сейчас Оскард, ты должен осознать это, принять и решить, на чьей ты стороне. А ты? спросил здоровяк едва слышно. На стороне жизни, просто ответил Альерик. Она бесценна. Нет, повторил Оскард, отступая. Все ложь. Спроси у него. посоветовал Алик, разворачиваясь вслед продолжающему пятиться парню и одновременно загораживая меня собой. Я успела заметить, что сам профессор Эрой не стал ждать, пока мы придём, и двинулся к нам. А потом всё затмили плечи Бейда и его тихий голос, напоминающий мне о подарке отца. Когда дам знак, активируй подвеску на браслете Кая. Насколько знаю, для этого достаточно твоего желания. Я скажу тебе Прыгай, поняла? Подвески, ножницы, привезённые мамой из очередного путешествия. Ей подарил их шаман далёкого племени, сказав, что очень скоро моей магии понадобится помощь, и ножницы смогут перекроить её под меня, сохранив внутри равновесие. Рыбка от дяди, защищающая от злых сплетений в мой адрес, и дверь от папы с братом. Телепорт на самый экстренный случай. Невероятно дорогая вещь. о применении, которое я никогда не думала всерьёз, а потом попросту забыла. Но Алерик напомнил. В чём дело? Профессор-герой приближался и негодовал. Впрочем, негодовала и погода вокруг. Откуда не возьмись, поднялся горячий ветер, принявшись метать по сторонам пыль с сухой земли. Я выглянула из-за плеча Бэйда, а Оскальд замер, переводя встревоженный взгляд с нас на брата. Мне хотелось верить в разумность и человеколюбие парня, выбравшего свои профессии и службу по нейтрализации сложных магических ситуаций, но чувство вины в Оскальде победило. Бейд считает, что ты хочешь всех убить, сообщил он брату, перекрикивая усиливающийся вокруг гул. И мне нужно принять другую сторону. Профессор Эроис ориентировался моментально. Его колючий обличительный взгляд уперся в Альрика. А в руках появился графин, точная копия того, что стоял в моей комнате в общежитии. Только теперь он сиял красным, источая потоки такой силы, что у меня сбилось дыхание. "Это твоя плата за мою доброту, мальчик", прокричал профессор, прижимая к груди артефакт. "Я не прощу. Ты же знаешь, что я всё равно завершу начатое. Отдай мне девчонку Хейма". "Нет", спокойно ответил Бэйт. И я на миг зажмурилась от бесконтрольного, безграничного, как этот жуткий пустырь, счастья. Этого нет, хватило, чтобы все сомнения окончательно развеялись. Ты глупец, прекрати перечить мне. Всё равно я совершу задуманное, рычал профессор, выставив перед собой раскалённый графин и шатаясь под натиском набирающего обороты ветра. Я упёрлась головой в плеча Ольрика, и он проговорил, не поворачиваясь: Ничего не бойся. Как бы там ни было, я успею деактивировать кольцо, и ты уйдёшь. Но тебе не скрыться от меня. Ты обещал быть со мной до конца, и будешь, друг мой. Профессор Эрой расхохотался. Его волосы развевались на ветру, а земля под ногами принялась покрываться трещинами. Зак, убери артефакт, избавься от него, закричал Оскльд, и только глухой не расслышал бы в его голосе мольбу. Но профессор Эрой не обращал на брата никакого внимания. Он смотрел на Альрика. "Моя сила только растёт", повторял обезумевший Эрой, прижимая к себе графин, переливающийся разными оттенками красного. "Память обо мне сохранится в веках. Я докажу им, что нельзя вытирать о нос ноги. Даже если ты струсил, каждый из них склонится перед бывшим каторжником, они пожалеют". Земля вокруг Зака Эроя совершенно высохла. Отрещины начали шириться. Профессор упал на колени и принялся бормотать что-то на забытом языке. Воздух заискрился от невероятной силы, концентрирующейся вокруг сошедшего с ума мага. Теперь я видела, о чём говорил Алерик. Этого человека уже нельзя было спасти, но было необходимо спасаться от него. "Професс, расстановитесь", попросил Бэйт, делая шаг вперёд. "Не смей причинять ему зло", всполошился Оскльд. Заку нужна помощь. Он не понимает, что делает. Он доверял тебе больше всех. Алерика отшвырнул приближающегося к нему Оскальда взмахом руки, а затем вынул что-то из кармана брюк и моментально швырнул это в бормочущее заклятие профессора. "Замри!" Воздух вокруг стал настолько горячим, что мне показалось, будто нас выкинули на раскалённую сковородку, собираясь хорошенько прожарить. Трещины в земле приобрели поистине пугающий размер, а искры от сил сумасшедшего профессора теперь вспыхивали и осыпались с громким шипением. Оскальд поднялся и встал неподалёку от меня. Я посмотрела на него и хотя помнила, что не могу, попыталась протянуть руку. Неожиданно у меня получилось. Моя ладонь коснулась шершавой ладони здоровяка, и тот дёрнулся как от удара. Его губы искривились, будто он сдерживал рыдания. В это время Алерик двинулся к Рою. Тот не предпринимал попыток бежать или сопротивляться, так и сидел с безумным видом, прижимая к себе пульсирующий силой графин. "Он болен", проговорил Оскальд, посмотрев на меня. "Да", прошептала я, обнаруживая, что и эта способность ко мне вернулась. Оскальд мотнул головой. По его скулам заходили желваки. Его нужно лечить, а мы его предали. Снова. Это он предал тебя, когда поставил перед таким жестоким выбором, ответила я, качая головой. Ты ничего не должен этому человеку, Оскальд. За ошибки должны отвечать те, кто их совершил. Так правильно. В это время Зак, герой, застонал и откинул голову, широко распахнув глаза и рот. Он смотрел в небо и беззвучно кричал. Алерик продолжал стоять над ним, прижимая руки к голове профессора. Спустя некоторое время Зак Эрой обмяк, оседая всем телом на растрескавшуюся землю, он выронил из рук графин, и тот покатился дальше, остановившись в паре метров от меня. "Возьми графин, Кая", устало попросил Алерик. "Тебе можно". Не сомневаясь ни секунды, я преодолела расстояние и подняла с земли артефакт, сила которого моментально принялась меня наполнять. Но я не чувствовала отторжения или опасности. Посмотрев на Алерика, заметила, что тот выглядит необычайно уставшим и виноватым. Боец не сводил глаз с профессора, лицо которого теперь искажала ненормальная улыбка. Что с ним? тихо спросила я. Магия забвения. Он переживает свой триумф, ответил Алерик, не поднимая глаз. Снова и снова в своей голове. Я обернулась к Оскольду. Тот едва стоял, бледный, уставший и растерянный. Мне жаль твоего брата, прошептала я едва слышно. Здравяк не ответил. Он тяжело осел на колени и опустил голову на грудь. Его руки безвольно повисли вдоль тела. Плечи поникли и несколько раз вздрогнули. Алерика вернулся ко мне и попросил: "Прыгай в портал Кая. Кольцо блока больше не активно, и скоро здесь будет очень шумно". А вы? спросила я испуганно. Прыгай. С нажимом повторил Альрик, а затем добавил сурово: Быстрее, хейм. Я закрыла глаза и мысленно обратилась к силе подвески двери. Живот привычно скрутило и меня втянуло в переход. Дом. Я почувствовала особый аромат родного места прежде, чем открыла глаза, а потом услышала удивлённый голос Марии, помощницы по хозяйству. А Иракая, это как же вы? Оказалось, что вынесла меня в бежевую гостиную, а Мария шла мимо, но услышала шум. Она сразу бросилась ко мне, принявшись спрашивать, откуда я явилась и что произошло. А я стояла из стуканом, прижимая к груди прекративший светиться графин и смотрела в пространство перед собой, не в силах вымолвить даже слова. Я сейчас позвоню вашему отцу, сказала Мария, и тогда я наконец очнулась. Взглянув на женщину, протянула руку и без разрешения отобрала галофон с уже набранным номером. Слушаю. Раздалось из динамиков и голограмма Ца возникла передо мной. Он прищурился, а затем распахнул глаза, став очень похожим с Хаканом. Кая, где ты? Дома, просипел я. Пришлось прочистить горло, чтобы продолжить. Альрик и Оскальт остались на том пустере, а я ушла с помощью подвески. Ты дома? – прервал отец. Он подался вперёд, жадно рассматривая меня. Всё в порядке, Кая, всё хорошо. Нет. Я упрямо мотнула головой и продолжила. Папа, это профессор Эрой. Он силой заставил меня пойти с ним, и Альрик Бэйтс с Оскольдом они остались на пустыре. Из груди вырвался всхлип, по телу прошла судорога. Глаза стала заволакивать пелена из непролитых пока слёз. Папе им нужно помочь. Прокричала я, медленно скатываясь в истерику. "Алирик Бэйт это, они здесь!" Снова оборвал мои путанные объяснения отец. "В академии, тень и парень с твоего факультета. Полисмаги только что привели их порталом Кая. Будем разбираться, дочка". Голограмма отца мелькнула, и мне показалось, что он вот-вот отключится. "Папа, помоги им!" закричала я, чувствуя, как слёзы наконец хлынули из глаз. "Они помогли мне, слышишь?" Алерик и Оскальд помогли мне. Кая, успокойся. И у меня артефакт. Мотнув головой, я продолжала говорить, глотая слёзы. Алерик велел забрать это. Я откнула графином в камеру. Руки дрожали, голограмма наверняка расплывалась от низкого качества. Эта штука у меня. Куда её деть? Мне нужно в академию. Ты не выйдешь из дома, приказным тоном заявила отец. Артефакт спрячь, я разберусь. Кае, ты не ранена? У тебя болит что-то? Нет, нет. Я рыдала, прижимая к груди проклятый графин. Горло сдавливал спазм, руки дрожали. Ты испугалась, заключил отец. Да. Кивнула я, кладя ну в зубами. Меня начало трясти. А они остались там. Я бросила их, но они не виноваты, папа. Хорошо, хорошо. Отец вытер лоб, затем посмотрел куда-то в сторону и бросил. Я сейчас подойду. Да, Кая, всё в порядке, дома. Папа, позвала я, глядя на него с мольбой. Помоги мне вернуться в академию. Я смогу всё объяснить. Оставайся там, рявкнул отец, сверкнув глазами. Мы с Виктором здесь. Хакана отправлю к тебе. Мама возвращается из рабочей поездки. Кая, ты не в том состоянии, чтобы ехать куда-то. Дождись брата и позвоните мне. Поняла? Аллирик Бейт и Оскар Дебур нуждаются в помощи, просипела я. Голос почти пропал, и с груди вырвался кашель. Я тебя услышал, ответил папа, наблюдая за мной. Успокойся и отдохни. И Тала Бейт, торопливо проговорила я. У нее дедушка умирает, ей нужна помощь. Меня лихорадило, щеки горели, а ноги настолько ослабли, что казалось, вот-вот упаду. Отец прищурился, снова бросил взгляд в сторону и, вернув мне внимание, заявил: "Я запрещаю покидать дом. Это главное. Мария присмотрит за тобой. Но, Кая Хейм, не заставляй меня отвлекаться, если хочешь, чтобы мы могли разобраться здесь". Отец смотрел пронзительно и был предельно собран. "Вляг в постель. Никому не станет легче от того, что ты загонишь себя в могилу. Обещаю, что буду дома". "Вымученно согласилась я". Теперь иди к себе. Увидимся позже, раздалось из голофона, после чего изображение померкло и связь разъединилась. Я протянула трубку Марии и попятилась. Достигнув дивана, тяжело осела на него, закрывая глаза и дрожа всем телом. "Чем мне помочь, Айра Кая?" раздался испуганный голос служанки. "Заварите крепкого чая, пожалуйста", не открывая глаз, попросила я. И принесите его вместе с лекарством, которое я пью после перемещений. Я буду у себя. Мария поспешно ушла исполнять поручение, а я собралась с духом и поднялась в спальню. Почти сразу за мной появилась служанка и сервировала столик. Причитая, она помогла дойти до кровати, укутала меня в тёплое одеяло и стала отпаивать малиновым вареньем с ложечки. Ещё немного, говорила Мария. Открывайте рот. Вот так. Еще одну, вам бы поспать, Аира, глазки-то как припухли, сил нет смотреть. Еще одну ложечку, хорошо, и немного магии от меня, договорились, совсем чуть-чуть, только для того, чтобы сон сильно не задерживался. Я смотрела на ее споры и движения, слушала голос, и потом безропотно приняла на себя простенькое сонное заклятие. Когда Мария ушла, я закрыла глаза, стараясь отрешиться от отвратительного самочувствия. И от мысли о Альрике. Мне действительно требовалось успокоиться и вернуть силу духа, но сон всё не шёл, а голова продолжала думать. Что будет дальше? Поможет ли отец Бейду? У Оскальда есть семья, а у Альрика никого. Без единственного родного человека, способного защитить, он стал тенью для общества эльфов. И что теперь? Неужели его ждут те же каменоломни, на которые когда-то отправили мальчишку Зака? Или Альрику попытаются увеличить срок службы в благородной семье Ройсов, плакать сил не было, делать что-то тоже. Да и что я могла? Дорога до академии в лучшем случае заняла бы 6-8 часов. А что там? Чем мне помочь Альрику? Не в силах лежать, я всё же поднялась и отправилась в душ. После него стало немного легче. Потом, одевшись, Какое-то время я медленно слонялась по комнате, то присаживаясь у стола, то замираю у окна, то рассматривая развешанные на стене картины. Последние привезла из своих путешествий мама: необычные места, цветущие сады, горы, уходящие пиками в белёсый туман, а ещё бескрайний океан, отделяющий наш материк от остальных. В какой-то момент ноги настолько задрожали от слабости, что я присела в кресло. Продолжая рассматривать пейзажи из-под оттяжевших век, в душе разрасталась тоска, а в голове появлялись все более гнетущие мысли. Стук раздался из ниоткуда, донесся до меня, словно через вату. "Войдите", разрешила, замирая. Дверь осталась недвижима. Зато за моей спиной скрипнула рама окна. Я медленно развернулась и шокированно уставилась на перелезающего через подоконник Бейда. Его светлая макушка мелькнула за тюлем, затем длинные пальцы отодвинули помеху с пути, и весь Алирик собственной персоной встал передо мной. Привет, проговорил он с абсолютно серьезным видом. Ты сказала входите. Я кивнула, сделала нерешительный шаг, а потом побежала прямиком в объятия Бейда. Он крепко прижал меня к себе, погладил спину, потерся подбородком о мою макушку. По-прежнему слишком доверчивая. Сокрушённо пробормотал Алирик над моей головой. И что мне с тобой делать? Защищать? предложила я. Придётся. В его голосе слышалась улыбка. Ухаживать за мной? воодушевлённо продолжила я. Это несомненно, согласился Бэйт. Любить, шепнула я едва слышно. И не скрывать этого от остальных. Он вздохнул, отодвинул меня от себя и, удерживая за плечи, заглянул в лицо. Ты ведь совершенно ничего не знаешь о моей роли в деле Роя. Я поджала губы. И понимаешь, что теперь я навсегда останусь тенью. Я упрямо кивнула, но всё равно уверена во мне настолько, что готова обнимать вместо того, чтобы огреть чем-то потяжелее и позвать на помощь. Ты что, сбежал? опешила я. Секунд 10 Бэйт хранил интригу, затем кивнул и прошептал: Мне придётся уехать далеко-далеко. И больше мы никогда не увидимся, но я буду знать, что ты жива, а это уже счастье. Затем его влажный язык прошёлся по моим губам и по кончику носа. Это был очень необычный поцелуй. "Алерик, прекрати", попросила я, отворачиваясь. "Кверк?" спросил он. И я проснулась. Оказывается, усталость и магия Марии всё же взяли своё. Я задремала прямо в кресле, от чего теперь затекла спина и ныли руки. Впрочем, про руки было и другое объяснение: на них сидел Драциферс. Это все еще сон? – спросила я, глядя в черные глазки пуговки. Бру, – ответил зверек и хищно скались. Как ты здесь оказался? – поразилась я. Быть не может, до академии очень далеко. Бру, – перебил меня зверек, принявшись тереться головой о мою грудь. При этом его лапки той и дело слегка искрили от силы. И тут меня осенило: ты переместился сюда сам, Кверк. Мне показалось, что дроциферский внул. Но как такое может быть? Зверёк с готовностью отстранился, зажмурился и исчез. И ещё до того, как я успела понять, что случилось, он появился вновь, но уже на моей постели. "Кверк", раздалось оттуда. "Потрясающе", восхитилась я. Невероятно, я видела в учебниках записи о том, что вы так умеете, но не думала, что это возможно. На этот раз показалось, что дроцифер смотрит с укоризной. Я улыбнулась и подумала вслух: вот бы ты смог переместить и меня назад. Это был бы шок для всех, особенно для папы. Но я смогла бы помочь Альерику. Нельзя бездействовать. Кверк раздалось рядом, и в следующий миг дроцифер соказался на мне. А комната вокруг накренилась. Бру. Я успела лишь взвизгнуть. Начала она окрестле в своей комнате, а закончила в очень знакомом коридоре академии, у двери до боли знакомого кабинета. Не удержавшись на ногах, я попятилась, упёрлась в стену и съехала по ней на пол. Всё это время меня слегка мутило, а руки пытались поймать Драциферса, исчезнувшего прямо в воздухе. Ещё около минуты я собиралась силами, чтобы подняться. А затем, игнорируя правила приличия, ввалилась в кабинет профессора. Я просто мечтала куда-то присесть, так как после перемещения на столь длительную дистанцию чувствовала себя отвратительно. Нет, привычный головной боли не случилось, но ноги держали не слишком уверенно. Однако нимая сцена, которую я застала внутри помещения, заставила мои планы измениться. Кая, пораженно проговорил отец. Он сидел справа от входа. Рядом с ним на диване расположился дядя Виктор, чуть правее нашелся сам хозяин кабинета, а у окна с заведенными назад руками стоял Алирик Бейт. Все присутствующие смотрели на меня, не скрывая высшей степени удивления, и, судя по всему, ждали каких-то объяснений. Кая, первым опомнился дядя Виктор. Мы тебя не ждали. Да, знаю. Я бросила виноватый взгляд на отца, затем упрямо вздернула подбородок и продолжила. Но обстоятельства изменились. Мне пришлось приехать. Отец продолжал хранить молчание, дядя тихо усмехнулся, а профессор Дипс поражённо уточнил: "И на чём позволь узнать, ты прибыла? Ещё час назад все были уверены, что ты дома?" Я, замешкавшись, решила всё же не врать. Меня перенёс сюда Драциферс. "Прости", дядя подался вперёд. "Кто?" "Это вымершее животное", вместо меня заговорил Дипс. напоминает белочку. Ага, дядя кивнул. Значит, ты прискакала к нам на белочке, потому что обстоятельства изменились. Звучит несколько безумно, согласилась я, но это правда. Дроцифер сперенёс меня сам. Он умеет перемещаться в пространстве. И где зверь теперь? Исчез. Я развела руками. Наверное, отдыхает с пути, предположил дядя. Отец бросил на него злой взгляд. А я поматала головой, отгоняя готовые сорваться с губ оправдания, и заявила: "Неважно, верите ли вы в то, как я добралась. Главное то, что я хочу сказать". "Интересно", закивал дядя. Отец закатил глаза и отвернулся. Профессор Дипс откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. На Альрика я не смотрела. "Я здесь, потому что не могу оставаться в стороне, когда происходит беззаконие", начала я. Слишком потетично, поморщился дядя. Сбавь обороты, детка, и постарайся вызвать отклик в моей душе. Настало моё время закатывать глаза и устало вздыхать. Как с вами тяжело, посетовала вслух, но тут же продолжила. В общем, Аллирик Бэйт спас меня от верной смерти, а я, как вы знаете, чистокровная Эльса, носительница древней крови и вообще очень ценная особа. За спасение подобных мне по закону полагаются награды высшей степени. Так вот, я предлагаю апеллировать этим в суде, когда мы подадим заявление о возвращении Альрику его свободы. Его необходимо избавить от статуса тени. Мы подадим. Зацепился за мои слова отец, решивший наконец заговорить. Ты ведь отказалась от профессии законника и решила стать циркачкой. Иллюзионом, поправил его Дипс. Клоуном. Отец повысил голос. Ну хватит. Дипс вскочил со стула. Не смей высмеивать то, к чему я шёл годами. Докажешь обратное, и моё мнение изменится, отмахнулся папа. А пока я вижу на этом факультете бедлам и полный разброд. Ты собрал на втором курсе кого попало. Они отличные ребята, тут же воспротивился Дипс, совсем недавно называвший нас в лучшем случае толстолобами. И ещё проявят себя. Ну для кая обучение иллюзиям скорее всего закроется. Вклинился в их диалог дядя Виктор. Сначала нужно проверить, как сильно чаша повлияла на ее дар. Все замолчали и снова уставились на меня. А я пораженно выпалила. Это все сейчас сущая ерунда по сравнению с судьбой человека. Его арестовали не заслуженно. Кого арестовали? Удивился дядя. Альрика. Устало сообщила я. Наконец, посмотрев на Бейда и обнаружив, что теперь он стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на меня не отрываясь, пожалуй, и даже слишком пристально. А, так ты за ним на белочке прискакала? Наконец дошло до моего дяди. Развернувшись, он хлопнул отца по плечу и заявил во все ушения: "Так вот, почему ты топил за этого парня? А я-то всерьез решил, что в тебе человека любя проснулась." Папа поднялся, отряхнул от несуществующей пыли полы пиджака и, бросив на меня надменный взгляд, заявил: «Мне надоел этот фарс. Пойду скажу ректору и тассаристцам, что мы уезжаем. Когда я говорю «мы», Кая, я имею в виду нас с тобой. У тебя тридцать минут. Пожалуй, я тоже пойду». Дядя засулыбался и встал, бросив при этом уничтожительный взгляд на Дипса. «Это мой кабинет», возмутился неведомым чему профессор. А потом всё же фыркнул и ничего не объясняя отправился вон, буркнув: "Вернусь внезапно, никакого не потрепство, молодёжь". Да, и расскажите тогда, что там про дроциферсов? Как вышло, что рука дяди Виктора показалась из коридора, схватила Дипса за лацкан пиджака и потянула на себя. Профессор выругался и вышел, хлопнув дверью. Ему стоило быть более сдержанным, прокомментировал произошедшее Алерик. У твоего факультета слишком эмоциональный декан. Возможно, у меня больше нет факультета, напомнила я после всего, что случилось. А что собственно произошло? Найгранно удивился Бэйт. Расскажешь? Лучше ты, тихо ответила я. Он кивнул, а потом, оттолкнувшись от стены, у которой стоял всё это время, двинулся ко мне и выдохнул. Слава богам, с тобой всё в порядке, Кай Хейм. Ответить я не смогла. Мне помешали его губы, встретившиеся с моими. Его ладони, обнявшие моё лицо, его тепло и запах парфюма. Несколько следующих минут принадлежали только нам и нежности, что воцарилась между нами. Я обнимала Алирика за шею, отвечала на его поцелуи и таяла, таяла, таяла. Кая, оторвавшись от меня, прошептал Бэйт. Кончиком носа он провёл по моей щеке. Поцеловал в висок, уткнулся в ухо и добавил едва слышно: «Как же я волновался! Прости, что пришлось, Алирик. Я встретилась с ним глазами и попросила. Не нужно больше сожалений и извинений, хорошо? Но я хочу знать, что это было. Ты говорил, что расскажешь мне, как только сможешь. И теперь я могу». Согласился он, глядя на меня так, будто во мне есть нечто особенное, жизненно ему необходимое. Взяв меня за руку, Бейт подошел к дивану, на котором недавно сидели отец с дядей. Мы заняли освободившиеся места. Альерик какое-то время еще молчал, поглаживая мои пальцы своими, а потом заговорил. Профессор Эрой нашел меня почти год назад, сразу после того, как пришлось стать тенью. Зак сокрушался из-за того, что не успел помочь сыну своего друга, и предложил очень своеобразную помощь. Мы там с 팀, говорил профессор, и я видел фанатичный блеск, разгорающийся в его глазах. Поставим Эльсов на колени, напомним, что деньги и связи далеко не всё. Я погублю их, а ты станешь моей правой рукой в этом деле. Дослушав его, я понял: дело дрянь. И тогда предложил поговорить с профессором в более надёжном месте через пару дней. За это время я сообщил о разговоре Аэру Даргуройсу, а тот в свою очередь связался со знакомыми полисмагами. Скоро выяснилось, что у Зака Эроя Эр действительно есть некий план, а также сообщники. Тогда-то меня и попросили стать шпионом, чтобы иметь возможность с минимальными жертвами разоблачить профессора. Но ведь Эрой Эр взял с тебя клятву, припомнила я. Ты не мог предать его и выдать секреты. Да, но тут нам сыграл на руку закон о тенях. Улыбнулся Альерик. В соответствии с ним я не имею права хранить никаких тайн от своего хозяина Кая. Эта клятва также закреплена магией, и она первична. Ну, конечно, я хлопнула себя ладонью по лбу. Рикорду стоило лишь попросить пересказать любой разговор, и ты, и я не мог противиться приказу хозяина, кивнул Бейт. Невероятно. Я прижала к губам кулак, вспоминая формулировку той самой статьи закона, о которой сказал Альрик. Но с другой стороны, это нарушает твои права на личную жизнь. Выходит, у теней совсем ничего своего не может быть. Отвратительно, Бейт тихо рассмеялся, выкая: "Так о в закон". Я кивнула и ответила, глядя на Альрика со всей серьёзностью: "Знаешь, я ведь думала об этом, о законе, регламентирующем жизнь теней. В нём масса дыр, которыми можно пользоваться как угодно, и их нужно латать. И пусть на выполнение даже части задуманного понадобится время, силы, настойчивости, смелости, Но главное не сдаваться и идти вперёд. Кая, ты ведь решила, что это не твоё, напомнил Альрик. Ты хотела стать иллюзионом? Это было до знакомства с тобой. Я покачала головой. И до Зака Роя с его историей. Нет, не подумай, что я изменила решение из жалости к вам, но несправедливость, случившаяся в ваших судьбах, помогла кое-что понять. Альрик, я ведь всегда любила рыться в правовых аспектах, Находить лазейки, решать необычные задачи законодательства. Думаю, это действительно мое. Просто отец немного запутал меня своим запретом. Мне хотелось сделать на зло, доказать, что он не прав хоть в чем-то. Такая глупость, да? Здохнув, подвела итог. Я вернусь в законники, стану практиком и помогу тебе избавиться от статуса тени. Обещаю. Альерик смотрел на меня слегка склонив голову. А как же иллюзии? Спросил он хрипло. Я задумалась. Иллюзии прекрасны в качестве занимательного хобби. Я бы не отказалась от них навсегда. Хотелось бы найти наставника, который смог бы научить меня создавать нечто наподобие жар-птицы, которую я видела при поступлении. Я хитро посмотрела на Бэйда. Он широко улыбнулся. Запомнил её. Спросил, подмигнув, и неожиданно признался: "А ведь я сделал её для тебя, Кайхейм. Что?" Алерик кивнул, подтверждая свои слова. Это правда. Я много слышал о тебе от Хакана, видел фото и, конечно, сразу узнал. Ты шла по холлу такая восторженная и растерянная одновременно, что мне вдруг захотелось поразить тебя чем-то. Случился сиюминутный порыв, но ну и Он щёлкнул пальцами, а я вздрогнула и спросила, затаив дыхание. Это правда? Чистая. Кивнул Алерик. А для той своей рыжей ты такое делал? Не удержалась я. Бейт моргнул, затем рассмеялся, качая головой. Нет, никогда. Впрочем, он сделал многозначительную паузу и добавил, сделанный грустью. Для меня тоже никто не делал ничего такого, ни жар птиц, ни даже воробушка. Бедный ты несчастный, подыграла Альрику я. А все почему? Потому что ты погряз в интрижках и не готов к серьезным отношениям. Будь я действительно в тебя влюблена, тоже создала бы нечто особенное. Мечты мечты, вздохнул Алерик. Но ты ведь девушка серьёзная, обстоятельная, такая не станет влюбляться в простого парня, к тому же имеющего статус бывшей тени. Это точно, кивнула я, потому и осеклась. Посмотрев на Алерика, переспросила: "Бывший, ты сказал, я согласился шпионить за профессором Эроем на определённых условиях?" пожал плечами Альрик. Одно из них снятие статуса тени по окончании операции. Так теперь ты, теперь я, Аэрбейд, студент четвёртого курса боевого факультета Академии Дянхаракая. Правда, документы ещё не подписаны, и часть экзаменов предстоит сдать экстерном, но но это дело решённое, заключила я. Он кивнул. У меня был выбор между восстановлением в Тасорийской академии магии и обучением здесь. Я решил остаться, а я бежал, а тебя спасать. Как глупо, Кая! Я вскочила с дивана, прижала ладони к щекам, посмотрела на потолок и задала вопрос миразданию: почему я всегда недооцениваю тебя, Бейт, а потом выгляжу такой дурочкой? Ворвалась в кабинет, насмешила отца, дядю, профессора Дипса. Алидик встал передо мной, обхватил мои руки своими, чуть их сжал и, склонившись к моему лицу, заявил. Хочешь знать правду, Кая? Рядом с тобой я сам себе завидую. Ты чудо, и я бы хотел, чтобы ты всегда оставалась такой: отзывчивой, искренней, смелой, настойчивой и решительной. Лучшей в мире. Ну и помнишь, я просил тебя подождать и не говорить никому о наших отношениях? Так вот, время пришло, и я готов заявить во весь голос, что влюблён. Кая, ты согласишься встречаться со мной? Будешь моей девушкой? И больше никаких интрижек? прошептала я, не в силах отвести взгляд от его лица. Никаких, кивнул он. Тогда дверь в кабинет распахнулась, и в помещение ворвался профессор Дипс. Всё, заявил он без извиняков. Вас предупреждали. Теперь Каю Хейм ждут в приёмной ректора, а Альрик нужен мне здесь. Ну уже, Хейм, отправляйся. Оглохла, что ли? Я посмотрела на Бэйда, застывшего хмурым изваянием в ожидании ответа, и улыбнувшись вышла. Мне столько пришлось ждать признания, так что и он подождёт. А в приёмной ректора, кроме секретаря, отца и дяди, меня ждал ещё один сюрприз. Вернее, их было восемь. Делегация тосаристов, среди которых обнаружились знакомые лица: Руан Торсис и Тибер Брахсис. Мои одногруппники с факультета иллюзий. Одетые в мундиры иностранных полисмагии, они выглядели гораздо солиднее прежнего. А вот и она. Отец выступил навстречу, дождался, пока я подойду к нему, и представил меня обществу. Моя дочь, Аира Каехейм. Приветствуем вас, Аира Хейм. На разные голоса проговорили это сарисцы. Рады знакомству с вами. Насколько знаю, двоим из них ты была представлена раньше. Будто между делом заметил папа, бросив в сторону Тибор с Руаном холодный взгляд. А теперь все эти полисмаги вызвались сопровождать нас домой и даже оплатить переход через стационарный портал. Домой? Не поняла я. Сейчас? Они хотят побыстрее получить назад свой артефакт Кая. Подмигнул мне дядя. Что ты там вынесла с Пустыря? Графин, ну конечно. Я припомнила, как переместилась с ним с Пустыря. Потом поднялась в спальню и оставила на книжной полке. Аира Хейм. Тибер Брахсис подошел ближе, привлекая внимание. Простите, но мне нужно ментальное подтверждение того, что показания Аира Бейда и Аира Бура правдивы. И нужно документальное разрешение. Начал было дядя Виктор. Есть, прервал его Тибер, продолжая смотреть на меня. Но если вы не чувствуете себя в достаточной форме, я готова. Ответила устало. Прекрасно понимая, что этой процедуры не избежать. Смотрите, Лой Брахсис, я открыта. Он едва заметно выдохнул, кивнул и, подавшись вперёд, коснулся моей головы. Перед глазами замелькали картинки воспоминания, от которых снова защемило сердце, но всё это прекратилось почти сразу. Тибер отступил от меня, обернулся к своим служильцам и сообщил: "Всё верно, чаша была вынесена Аирой через телепорт". И теперь она хранится в доме Аэрохейма. Полисмагизу улыбались, принялись радостно переговариваться и стали смотреть на меня гораздо более спокойно. А папа, приблизившись, проговорил: "Отправляемся домой, Кая. Я что-то утомился". А как же академия? заволновалась я. На самом деле, переживания терзали не за всё учебное заведение, а за одного конкретного почти четвергокурсника. Вернёшься в понедельник. Отмахнулся отец. Как раз с Академией успеет по тебе соскучиться. Вот и ваш артефакт. Я вошла в кабинет отца, где меня ждал Тибарбраксис. Получите, распишитесь. Улыбнувшись, передала молодому человеку тот самый графин, что совсем недавно источал силу, а теперь напоминал старую, давно требующую замены посуду. Благодарю, с облегчением выдохнул Тибар Отец сказал, эта вещь похищена из дома деда Таалмейт, заметила я. Да, ответил Тибор, продолжая осматривать старый графин. Значит, её дед не был отравлен, но его жизнь как-то зависит от этой штуки, предположила я. Что? Тибор вскинул брови и слегка улыбнулся. Это предположение неверно. Фил Чернос был отравлен, но противоядие нашли. Сегодня он принял первую дозу лекарства. Я облегчённо вздохнула и уточнила: "Так что это за графин и почему он так дорог тосаристам?" "Правильное название этого графина чаша липтехтила", пояснил Тибер. Приблизившись, он жестом попросил меня взять артефакт и крепко прижал свои ладони поверх моих, предупреждая: "Может немного жечь". Я напряглась, но ничего плохого не почувствовала. Лишь с удивлением смотрела, как по графину заструились серебристые нити. А его чертания принялись меняться. Вскоре я держала уже не графин, а золотую чашу, по периметру которой виднелись начертанные кем-то руны неизвестного мне значения. "Это тёмная вещь, опасная", снова заговорил Тибор, осторожно забирая артефакт из моих рук и принимаясь заворачивать его в принесённую им красную ткань. "В ней много силы, столько, что можно с её помощью горы свернуть. Тогда почему её так плохо охраняли?" Нахмурилась я. Её не нужно охранять, пожал плечами Тибр. Это древняя вещь, которая даётся в руки далеко не каждому. Вот Лоэфилу Черносу она подчинялась, как и его отцу и деду. Все они были некромантами высшей степени дара и могли контролировать потоки силы данного артефакта. Поэтому у него ни у кого не было возражений. Но ты держишь её в руках, заметила я, отбросив игры в вежливое обращение. И это дается мне очень тяжело, кивнул Тибер. Скоро я совсем обессилю, поэтому артефакт повезет домой Аира Мейт. Тала? Я подалась вперед. Да, она и привезла его сюда по приказу Зака Эроя. Отведя взгляд, пояснил Тибер, а затем выдал видимо официальную версию событий. Не ведала, что творила бедняжка. Ее обманули. Сейчас Аира Мейт в шоке и должна как можно быстрее вернуться в родное имение к деду. Он очень слаб, нуждается в её присутствии. Тибер строго посмотрел на меня, будто спрашивая, есть ли возражения. Я лишь усмехнулась. Вот оно что. Значит, Талу, как единственную наследницу древнего рода, уже оправдали. Впрочем, так ли Тибер был неправ, говоря об обмане? Талу шантажировали и заставляли делать грязные дела ради жизни деда, но в итоге она не поддалась. Лично мне прощать её было не за что. Потому я кивнула, и Тибор продолжил. Получив чашу, Закерой преобразил её до неузнаваемости, превратив в старый графин и спрятав у всех на виду. В проходной комнате женского общежития. Мы никогда не стали бы искать там, но так вышло, что тебя поселили именно туда. И вещь признала твою силу. Насколько понимаю теперь, это из-за подвески ножниц на твоём браслете, который ты носишь. Откуда твоя мать привезла их? Откуда ты из ваших мест? Пожало я плечами, поглаживая те самые подвески. Ей преподнес их шаман для меня. Магия всегда ищет равновесия. Задумчиво проговорил Тибер. Вот где Рой ждал сюрприз, да? Пожалуй, это был сюрприз для всех. За улыбалась я. Точно. Усмехнулся тасарисец. И мы поначалу голову сломали гадая, кто применяет силу чаши для оживления иллюзий. Так нагло и открыто использовать древний артефакт. Руан понял первым, что это ты. Он ужасно злился и хотел добиться ареста, а я просил подождать. Для воровки и соучастницы роя ты выглядела слишком безопасной, что ли. Я отвела взгляд и покраснела, вспоминая собственное поведение. Беспечной? Спасибо за деликатность, Тибор. Кая позвал меня он. Дождавшись, пока снова посмотрю на него, проговорил: "Сила чаши до конца не изучена, и никто не знает, как быстро она, хмм, выветрится. Поэтому тебя непременно попросят ограничить магические проявления, и возвращаться к ним придётся постепенно, с осторожностью. С иллюзиями так точно придётся повременить. Созданные при твоём участии животные так и не развеялись, и их теперь изучают." Кажется, они останутся с нами на совсем. От таких новостей я почувствовала слабость в ногах. Оглядевшись, прошла к дивану и присела. Кая, тебя ни в чем не обвиняют, поспешил добавить Тибер. Я знаю, что в академии хотят провести эксперимент, позволив тебе помоги чить в присутствии комиссии. Нужно понять, сможешь ли ты остаться учиться на факультете. А Оскальдбур? Я посмотрела на тассаристца. Ты знаешь, что с ним? Он пожал плечами и покачал головой. Кажется, его отправляют служить в Тассарис. 2 года в нашей полисмагии или что-то в этом роде. Узнать больше не выйдет. Моё дело защита Айры Мейт, и полномочия здесь ограничены. Я кивнула. Затем, вспомнив худенькую бледную некромантку, отпаивающую меня чаем этим утром, вдруг улыбнулась и уточнила: "Как она? Тала. Счастливо, что дед будет жить". Кажется, да? Тибор пожал плечами. Разве этих некромантов поймёшь? Они же совершенно не умеют проявлять эмоции. Холодные как рыбы. Ну и находиться рядом такое себе удовольствие. Кошмар на его. Кошмарный ву? Холодная? Со мной Хаканом Тала никогда не была рыбой. На брата вообще смотрела как на свет в окошке. Хотя так ли нужен некромантам свет? Мне пора. Тибор протянул ладонь. Я поднялась и ответила на предложенное пожатие рук. Был рад знакомству, несмотря на обстоятельства, добавил тасарисец. И я рада, проговорила с вымученной улыбкой. Он кивнул и пошёл к двери. Я последовала за ним. Вскоре делегация, прибывшая с нами из академии при помощи стационарного портала, покинула дом. А отец, проводив их, спросил у меня, словно между делом, Ты не знаешь, что Хакана может интересовать в Тассарисе. Твой брат внезапно изъявил желание пройти следующую практику в их полисмагическом отделении. Может быть, ему понравилась их форма? предположила я, отделая самый искренний вид. Красивый цвет, и брюки кажутся удобнее, чем у наших. Папа прищурился, покачал головой и ушёл, бормоча себе под нос что-то о несносной молодёжи, которой вечно чего-то не хватает для счастья. А я, дождавшись, пока он уйдёт, вынула из кармана голофон и прочла сообщение, пришедшее от Алирика Бейда. Всё ещё жду ответа. До понедельника, какая. Улыбнувшись, я постучала указательным пальцем по губам и, кивнув пришедшей в голову идее, пошла к себе. Будет тебе ответ, прошептала я чуть позже, засыпая и думая о Бейде. Сам напросился.